Глава вторая. На лицо упал солнечный лучик, и я приоткрыл глаза. Настя раздвинула шторы и подошла к дивану, на котором я лежал. «Так и знала, что ты уснешь здесь». Она улыбнулась и села рядом со мной. Я немного подвинулся, давая ей место. «Специально пришла пораньше, чтобы разбудить и кофе попить. Ты не забыл, что тебе на прием сегодня нужно сесть?» «Этого не забудешь». Я зевнул, а потом схватил Настю за руку и потянул на себя. Она рассмеялась и упала мне на грудь. «Тебя не смущает то, чему ты свидетелем вчера стала?» «Я уже сказала, что нет». Она сложила руки у меня на груди и уперлась в них подбородком. «Если бы меня это смущало, я бы с тобой не спала, Денис». «Почему у меня складывается впечатление, что тебя это немного заводит?» Спросил я, глядя на нее практически не мигая. «Потому что это меня немного заводит». Настя хихикнула, а потом стала предельно серьезной. «У нас так мало времени осталось, меньше двух недель. Потом ты уедешь в столицу, а я останусь здесь». «Это ненадолго», — ответил я, убрав легкую светлую прятку, упавшую ей на лицо. «Ты же после своей стажировки приедешь ко мне?» «Полгода — это долгий срок, Денис». Настя покачала головой и поднялась на ноги. «За это время может многое произойти, так что давай не будем загадывать». «Давай не будем загадывать», — тихо повторил я за ней, поднимаясь с дивана. «Тем более, что очень скоро я буду заперт в казарме с редкими увольнительными, а ты здесь не будешь связана никакими условностями». «Что ты хочешь этим сказать?» Настя нахмурилась и сложила руки на груди. «Только то, что здесь, как показала практика, частенько князья ошиваются, а ты очень красивая», — я выдохнул. «Это если не учитывать тот факт, что тебя слегка демоны заводят». «Денис, мы сейчас что, ссоримся?» Настя продолжила хмуриться, глядя на меня. «Да, похоже на то». Я подошел к раковине и плеснул на лицо холодную воду. «Не бери в голову, я просто не выспался». «Не могу поверить, что мы об этом говорим», — Настя обхватила себя за плечи. «И не могу поверить, что ты, кажется, ревнуешь к гипотетическому князю». «Я тоже», — стянув через голову мятую рубашку, бросил ее на кровать и принялся надевать хирургическую пижаму. «В последнее время она мне начинает нравиться гораздо больше, чем халат». «Настя, нам нужно что-то решить с нашими дальнейшими отношениями». «И что ты хочешь решать?» — она обхватила себя за плечи. «Я хочу, чтобы они были, а ты...» Подойдя к девушке, я обхватил ее за талию и притянул к себе. «Ты хочешь, чтобы я просто уехал и оставил тебя, наконец, в покое?» Она вздохнула и прижалась ко мне, уткнувшись в шею. От теплого дыхания по коже побежали мурашки. Я могу оставить с тобой барона и Егорыча, но мне нужно это как-то объяснить, прежде всего, самому себе, а потом отцу». Немного отстранив ее от себя, я заглянул ей в лицо. Настя закусила губу и выглядела несчастной. «Денис, ты граф, и твой отец не позволит. Он считает, что природа любит равновесие». Я улыбнулся. «Если Ольга в итоге станет императрицей, то его сын вполне может жениться на простой девушке. Заодно кровь до Давыдовых обновится. Я сейчас не за себя говорю» а демонстрирую тебе ход его мыслей. К тому же контроль. Дмитрий его, конечно, уберет, но это не делается быстро. И бравые ребята, привыкшие к определенной безнаказанности, вполне могут нагадить напоследок, подведя под монастырь Шурина Великого Князя. «Ты же не хочешь, чтобы меня арестовали? Мне будет плохо в тюрьме». «Денис, я не хочу, чтобы ты в тюрьму попал». Настя снова вздохнула. «Никто не узнает, во всяком случае, от меня. Я понимаю, доброхотов хватает». Но не думаю, что кто-то из местных донесет. Та тетка, которая в прошлый раз заявилась, ушла ни с чем. Давай ты не будешь придумывать оправданий. Просто скажи, Денис, я выйду за тебя замуж, как только ты закончишь свою академию. Я со спокойной совестью оставлю тебе своего кота и денщика, чтобы никаких слухов и домыслов не было. Если Егорыч может что-то пропустить, то барон точно никого к тебе не подпустит. Я улыбнулся. Извини, кольца под рукой нет, но я найду что-нибудь подходящее. Я не. начала Настя, а потом махнула рукой. Ладно, согласна, но не говори потом никому, что я тебя не отговаривала от этого безрассудного поступка. Вот еще. Отпустив ее, я быстро переодел штаны. Разумеется, буду всем, кто меня слушать захочет, рассказывать, как ты меня заставила, привязав к стулу и угрожая раскаленной сковородкой. Быстро поцеловав ее, я вышел из ординаторской, не давая слова в ответ сказать. «Насте сейчас нужно оставшиеся стадии смирения пройти. Не может быть, чтобы она не думала о подобном исходе. Ну а мне желательно сегодня смотаться в замок пухлого некроманта и найти подходящее кольцо. Ни за что не поверю, что у него не было украшений. Я просто пока плохо искал. Да и начать выполнять условия контракта с Личем уже нужно. Замки покойных некромантов сами себя не обыщут». В коридоре возле кабинета уже сидело несколько человек, Две бабульки и мужчина в возрасте со страдальческим выражением, застывшим на лице. Оксана была уже в кабинете, готовя мне отложенные карты к приему. «Доброе утро!» Я сел за свой стол и уставился на сравнительно небольшую стопку карт. «Это все предполагаемые пациенты?» «Да», — Оксана улыбнулась. «Сегодня у нас почти выходной». «А что случилось? В Аввакумовском кусте все внезапно излечились? Я что-то пропустил?» «Вчера дождь был», — улыбнулась Оксана. С мертвой пустоши прилетела тучка с лечебным дождем, под который все жители попали, а я проспал такое удивительное событие. Не удержавшись, я потянулся и зевнул, после чего передернулся всем телом, сгоняя с себя остатки сонливости. Возможно, пожала плечами Оксана, но об этом мы узнаем на неделе. После вчерашнего дождя первый слой белого гриба пошел. Так что 60% жителей нашего куста в лес ломанулись. Грибочков всем охота пособирать, да на зиму наготовить. А остальные 40%? Я с любопытством посмотрел на нее. Работают. Она так тяжело вздохнула, что я сразу понял. Оксана с большим удовольствием послала бы меня к чёртовой бабушке и сама убежала бы в лес за грибами, но вынуждена работать. Но на неделю можно расслабиться». «Народу мало будет, только те, у которых само уже не пройдет. Остальным некогда пока болеть». «Хорошо, если это действительно было так». Я сел прямо и посмотрел на дверь. «Давай тогда примем желающих, и я пойду отсыпаться. А то грибы грибами, но к коровам целоваться по ночам лезут с завидной регулярностью». «Это точно». Оксана усмехнулась и поднялась из-за стола, чтобы пригласить первую бабульку. С бабульками все было нормально, у одной было немного повышено давление, а что со второй, я так и не понял. Головокружение в возрасте 87 лет — это почти норма, а больше ее ничего не беспокоило, и она, похоже, пришла просто поболтать. В кабинет вошел тот пожилой мужчина со страдальческим лицом. Я уже мысленно был дома и готовился спуститься в подвал, чтобы перейти в замок некроманта. Почему-то я не думал, что у этого мужчины что-то серьезное. «Слушаю вас, Михаил Васильевич», — прочитал я на карточке имя отчества и поднял взгляд на пациента. «Понимаете, доктор?» — начал Корсаков Михаил Васильевич очень нудным, тихим голосом. «Я даже не знаю, как сказать». «Что вас беспокоит?» — я дружелюбно улыбнулся, поощряя его побыстрее озвучить проблему. «В общем, вот». Он довольно резко поднялся на ноги и спустил штаны. Я почувствовал, как мои глаза расширяются и уже заняли половину лица, а ноги под столом сами собой сдвигаются, прикрывая самое ценное, что есть у мужчины. «Я не очень в этом разбираюсь, но, по-моему, так быть не должно», пробубнил Михаил Васильевич. «Да и больно в последнее время, просто спасу нет». Помотав головой, я заставил себя наклониться и посмотреть поближе. Пережив еще один приступ фантомной боли, поднял на Корсакова глаза, криво улыбнулся и произнес: «Рассказывайте, с самого начала, как вы вообще заполучили этот катетер?» Михаил Васильевич натянул штаны, поправил мочеприемник, который заменяла ему довольно вместительная бутылка, сел на стул и начал рассказывать свою печальную историю. «Я слушал и охреневал от услышанного», под конец откинувшись на спинку стула и глубоко задумавшись. «В общем, случилось следующее. Четыре месяца назад Корсаков Михаил Васильевич поехал в губернскую клинику, чтобы сделать плановую и довольно банальную операцию по удалению катаракты на правом глазу». Как раз в это самое время какой-то альтернативно одаренный организм разбудил на мертвой пустоши древний вирус. Мало того, что разбудил, так еще и притащил его в тверь. К счастью, этого кретина удалось перехватить и изолировать, но на территории клиники все-таки разразилась эпидемия. Клиника была закрыта на карантин. Вирус вызывал очень тяжелую пневмонию, которую не все подхватившие эту дрянь пациенты пережили. Реанимации были переполнены, а сотрудники с ног валились, потому что сменить их было некому кого не повезло, на пятые сутки пребывания в карантине он загремел в реанимацию. Болел тяжело, почти четыре дня находился в сопоре на аппарате искусственной вентиляции легких. Естественно, ему поставили катетер, чтобы лучше контролировать работу почек. Он выкарабкался. Когда болезнь отступила, Михаила Васильевича перевели для окончательного выздоровления в глазное отделение, из которого он в реанимацию и попал. И все бы ничего, но злополучный катетер в реанимации забыли вытащить. Корсаков был послушным пациентом и редко задавал вопросы врачам и медсестрам. Он посчитал, что так оно и должно быть, и дисциплинированно выливал мочу из мочеприемника, никого не ставя в известность. В глазном отделении, где его успели прооперировать до разразившейся трагедии, следили за прооперированным хрусталиком в глазу. Никто ему штаны не снимал и не смотрел на пах. Офтальмологам это было не нужно. Так же, как и задерганный терапевт, прибегавший раз в день, чтобы удостовериться, что он еще жив, не опускал взгляд ниже грудной клетки. Корсакова выписали домой через полтора месяца после того, как он приехал на банальную, казалось бы, операцию. И приехал он домой с этим проклятым катетером в уретре. Я боюсь представить, что у него там сейчас творилось. Нет, не так. Я даже представлять себе этого не собираюсь. Мне хватило увидеть гной, кровь и что-то мерзопакостное в моче, в мочеприемнике, чтобы снова испытать фантомные боли. «Подождите меня здесь», — встав со стула, я направился к выходу из кабинета. «Мне нужно позвонить и проконсультироваться с коллегой». Оксана осталась развлекать Корсакова. Смотрела она на него при этом настолько сочувственно. «Ладно, пусть хоть чаем напоит, пока меня нет». Тем более Михаил Васильевич действительно был на сегодняшний день последним пациентом. Телефон заведующего урологического отделения долго не отвечал. Наконец, когда я набрал номер в третий раз, терпеливо вслушиваясь в длинные гудки, трубку взяли. «Гаврилов!» — рявкнул главный уролог губернии. «Слушаю!» «Аркадий Павлович, Давыдов беспокоит», — представился я. В трубке воцарилась тишина, затем Гаврилов очень осторожно произнес: «Вот вы и до меня добрались, Денис Викторович. Даже странно, что мы раньше не познакомились. Раньше повода не было». Я тяжело вздохнул и принялся рассказывать печальную историю Корсакова. Когда я закончил, Гаврилов выдохнул. «Денис Викторович, зачем ты мне такие ужасы с утра пораньше рассказываешь?» «Мне бы пациента вам отправить, Аркадий Павлович», — ответил я, представляя выражение его лица. «Тем более, что это вы виноваты в его плачевном положении». «Неправда», — возразил Гаврилов. «В моем отделении глаза не лечат». «Вы поняли, что я имею в виду губернскую клинику». Я немного помолчал, а затем спросил. «Так я отправляю его к вам?» «Денис Викторович, ты хоть понимаешь, насколько это сейчас будет сложно все восстановить?» Гаврилов выдохнул в трубку. «Эпицистостому поставить сможешь?» «Поставить-то я ее смогу», — протянул я. «Вот только у меня нет специальных катетеров и аппарата ультразвуковой диагностики с врачом-узистом. Ах да, у меня нет анестезиолога. Мне все-таки делать операцию на живую и без визуализации?» Тем более, что этот жуткий катетер функционирует вполне нормально. Операция установки катетера из мочевого пузыря наружу в надлобковую область была действительно несложной, и в самом крайнем случае я смогу ее выполнить. Вот только зачем мне туда лезть, рискуя напортачить беспречисленных условий. Мужик терпел 4 месяца, еще несколько часов до губернской клиники вполне потерпит. Визи, устало проговорил Гаврилов. Да подготовь его как-нибудь помягче, что его не на недельку к нам везут, пускай из дома побольше нужных вещей берет. Он повесил трубку, а я долго смотрел в стену, после чего направился к кабинету, чтобы отправить Корсакова собираться. Готовить его к предстоящим мукам я не собирался, пускай Гаврилов объясняет, что его ждет несколько операций, после которых он, может быть, начнет мочиться самостоятельно. Так, произнес я, когда дверь за Михаилом Васильевичем закрылась, Пойду сопроводиловку, напишу и машину отправлю, чтобы его из дома водитель забрал. «Не хочешь скататься в сопровождении?» Я посмотрел на Оксану. «По магазинам можно будет прошварнуться в Твери?» Деловито уточнила медсестра. «Можно», — я махнул рукой. «Тогда прокачусь», — и она побежала собираться. Но ну, я отправлю их сейчас и домой. Нужно кольцо найти и нервишки успокоить», — меня передернуло. «Мне же эта жуть будет ночами сниться. И поежившись, я пошел заканчивать дела, чтобы с чистой совестью наведаться в замок. «Гавриил, успокойся!» велял опустил голову на столешницу и несколько раз не сильно стукнулся об нее лбом. «Я совершенно спокоен!» Безэмоциональным голосом проговорил Архангел, с сочувствием посмотрев на своего неразумного брата. «Но мы здесь находимся уже несколько часов, и мне никто ничего вразумительного так и не ответил. «Может, чаю?» оскалился падший, поднимая голову и встречаясь взглядом с Гавриилом. Велиал откровенно не понимал, почему Люцифер отправил именно его встречать спустившихся гостей, прибывших затем злополучным контрактом. Вроде в последнее время вел себя прилично, не перечил и чувствовал, что еще немного, и у него вновь начнут белеть крылья. Поэтому он искренне не понимал, за что брат так серьезно его наказал. «Велиал, засунь себе этот чайник вместе с чашками знаешь куда?» Вспылил Гавриил, поднимаясь на ноги. «Я не пью зеленый чай, ненавижу сахар. От вашего джема у меня уже все почти слиплось. Что происходит, Вилиал?» «Ничего страшного, просто небольшая заминка в архиве». «Ты совершенно не умеешь врать, и это странно», — перебил падшего Гавриил. «Давай на чистоту. Я никому не скажу, что на самом деле произошло, и всячески вам помогу, а ты просто перестанешь разводить эту клоунаду». «Его украли». Выпрямился на стуле Велиал, сложив на груди руки. «Последние пару дней все только и делают, что ищут контракт по самым потаенным уголкам нашей канцелярии. Босс даже огромную награду обещал тому, кто сумеет его отыскать. Но глухо. Как по мне, это ни к чему не приведет. Давай мы его просто сейчас аннулируем», — предложил падший вполнедельную мысль. «Наших сил, возможностей и полномочий вполне на это хватит». «Ты в своем уме?» — поморщился Архангел и сел на стул, задумавшись. «Если мы это сделаем, в том локальном мерке произойдет самый настоящий апокалипсис. Ну, по крайней мере, начнется. Это не последний человек, и с нашей стороны условия этого неправильного контракта уже практически выполнены. Ты понимаешь, что случится, если вся цепочка событий начнет на ходу меняться, чтобы привести к теоретической исходной точке до нашего с вами вмешательства? Я даже боюсь представить масштаб этой трагедии». «Но тогда не знаю. Сиди, пей чай и наслаждайся условиями пребывания в аду», — Развел руками Вилиал. «Сначала мне это тоже не нравилось, но потом я привык, адаптировался. Ты более сдержанный, так что и ты привыкнешь». «Ты по очень тонкому льду ходишь, Вилиал, процедил Гавриил. Пойдем в ваш архив, может, я смогу заметить то, что не смогли увидеть вы». Идем. выдохнул Вилиал. И они вышли из зала совещаний, выделенного специально для прибывшей делегации из Небесной канцелярии. Мурмур -мур искренне не понимал, почему ему нельзя убить какого-то мелкого демона, и всячески пытался его достать. Асмодею надоело что-то пытаться объяснить герцогу, и он направил свой единственный устойчивый контакт с миром под номером 13 к Вилиалу в надежде, что Мурмур -мур к падшему не сунется. И Мазгамон последние пять часов числился в свете Вилиала. Мазгамон как мог старался разобрать каждое слово, доносившееся из-за закрытых дверей, чтобы находиться в курсе событий. При этом необходимо было делать вид, что он ни в коем случае не подслушивает. И сейчас, в сопровождении пятерки демонов Легиона, демон перекрестка направился следом за своим новым боссом, обдумывая то, что услышал. Дойдя до архива, Мазгамон распахнул перед Велиалом и Гавриилом двери, пропуская Архангела и падшего внутрь. Их снова встретила полнейшая тишина — Жуткий беспорядок и замершие работники, которые в этот момент писали завещание, прощались с родными и все старались доделать свои дела, чтобы встретить наказание достойно. «Тут пахнет кошатиной», — поморщился Гавриил. «Я говорил, но никто не обратил внимания на мои слова», — ответил ему Филиал. Они прошли вглубь архива, оставив свиту возле дверей. «Кошатиной пахнет», — нахмурившись повторил Мазгамон. И перед его глазами встал форсамеоновский кот, который таскался по адской канцелярии со свитком. И охрана с сотрудниками спали глубоким сном на пути его следования. «Я ненавижу тебя, форсамеон, но ты явно сделаешь меня богаче. Ваше темнейшество!» Закричал демон перекресткой и понесся вглубь архива в поисках начальства. «Чего тебе?» Падший недовольно повернулся к склонившемуся в поклоне демону, которого ему навязали, чтобы он его охранял. Он, Вилиал, должен был охранять какого-то демона. «Мне нужно отлучиться домой. Мне позвонила жена, там что-то произошло между ней и курицей». «Ну так иди», — пожал Вилиал плечами. «Освободишь меня хоть на время от своего присутствия. Ненавижу куриц», — поморщился он. «Слушаюсь», — еще раз поклонился Мазгамон, и пулей вылетел из архива, направляясь в сторону кабинета Асмадея. Даров в нем еще не заделали, да и, по слухам, шефа сегодня не было на месте». Пройдя через пустую приемную, он зашел в кабинет и с облегчением выдохнул, разглядывая переход в мир под номером 13. «Надо вернуть контракт, да и курицу усилить». Он до сих пор еще этого не сделал, не зная, что именно требуется для усиления этой агрессивной твари.